Ей бы в эту пору любить, дарить ласки, сплетать венки из цветов, а она вместо этого трясется на жесткой колеснице, а завтра, может быть, начнет разить врагов мечом и копьем, а лицо ее будет пылать яростью. И, словно угадав мысли возничий, Лота, не открывая глаз, спросила, — Скажи, Чокея, ты любила когда-нибудь? У тебя был мужчина? С Чокеи дремоту сняла как рукой. Амазонки никогда при ней не говорили о мужчинах. Они, как ей казалось, презирали их и считали основными врагами. Если нужда заставляла амазонку произносить слово «мужчина», она всегда добавляла этот презренный скот. «Там, на моей родине, остался жених. А может, его убили в налете?» — грустно отвечает Чокая. «А ты, госпожа, любила?» «Мужчину нельзя полюбить!» Лота открыла глаза, приподнялась на локтях. Он грязный и дурно пахнет. Но мы идем за мужчинами? Трутин не мужчина. Его вымоют в священной воде Фермадонта. — Амазонки? — Что ты, рабыни? — До Агапевессы. Амазонка ни за что не прикоснется к мужчине рукой, только оружием. Ты была на Агапевессе? Лота отрицательно покачала головой. Почему? ведь ты, я знаю, четырежды бывала в зимних походах и приводила немало пленных. Я продавала их. Моя мать не хочет иметь рабынь. Мы строили дом. И нужны были деньги. Я не знала, что пленных можно продать. Кому? Мало ли кому. Гоплиткам храмовым. Они не ходят в зимние походы. Гоплиткам нужно охранять город. А храмовые молятся за победу. Царица тоже продает. Годаира нет. Она дарит. И богатые наездницы дарят тоже. В этот раз ты пойдешь? Не знаю. Мама всегда говорит мне, успеешь. Я знаю, она хочет, чтобы я не как другие. Она хочет, чтобы я сначала полюбила. В прошлые годы я думала, что это никогда не случится. А сейчас? Я потому и спросила тебя. Нынче у меня почему-то пусто в груди. Тоска какая-то. Никогда так не было. Я думаю, тебе пришла пора. Ты не такая, как все. Ты полюбишь. Идут ровной рысью кони. Катится по накатанной дороге колесница. Молчат женщины. Каждая думает о своем.